Глава четвертая Стоило Тэмми увидеть Катю, она сразу поняла. Надо ждать новой беды. Стоя на лестнице, хозяйка глядела на них сверху вниз. На губах ее играла ослепительная улыбка, но в глазах не светилась ни малейшей искорки теплоты. Напротив, в них таились подозрительность и откровенная злоба. «Что случилось?» С наигранной беззаботностью спросила она. «Всё кончено», — ответил тот и направился к Кате, явно намереваясь заключить её в объятия. Без сомнения, он тоже заметил её злобный взгляд, но, судя по всему, не поверил своим глазам. «Пойдём», — сказал он, обнимая за талию и пытаясь увлечь за собой вверх по лестнице. «Нет», — возразила Катя, мягко отведя его руку и вновь направляясь вниз. «Я хочу посмотреть сама». «Там больше не на что смотреть», — сообщил Джерри. Увидев Брамса, Катя не стала утруждать себя улыбкой. Для нее он был всего лишь слугой, покорным и на все готовым. «Что это значит — не на что больше смотреть?» «Все исчезло», — произнес он так печально, словно сообщал Кате о смерти близкого человека. «Этот мир не может исчезнуть», — отрезала Катя и, оттолкнув Джерри и Тэмми, побежала по ступенькам. «Охота должна длиться вечно!» — бросила она на ходу. «Гога никогда не настигнет свою добычу!» В самом низу она обернулась и заявила непререкаемым тоном. «Ни одному охотнику не под силу поймать сына дьявола!» «Охотники тут ни при чем!» — подала голос Тэми. «Сына дьявола поймала я!» Лицо Кати исказило гримаса недоверия. Мысль о том, что кто-то сумеет положить конец охоте, Сама по себе казалась ей нелепой, но представить, что это совершила женщина, да еще столь заурядная и невзрачная, было выше ее сил. «Этого не может быть!» Презрительно пожала она плечами и, повернувшись к теме спиной, двинулась по коридору к заветной двери. Она скрылась из поля зрения Тэмми, и та слышала, как босые ступникати шлепают по коридору. Слышала, как повернулась ручка. Тот и Джерри, стоявший на лестнице, тоже превратились в слух. «Нет!» — повис в воздухе пронзительный крик. Почти виск. Джерри придержал Тэмми за локоть. «Думаю, нам не стоит вмешиваться». «Нет! Нет! Нет!» Дело в том, что эта комната имела для Кати особое значение. Только благодаря комнате она сохраняла молодость. «Это обстоятельство намного проливает свет», — подумала Тэмми. Вот почему Джерри сообщил Кате о конце страны дьявола с таким прискорбием, словно речь шла о смерти. Конец комнаты предвещал конец Кати. Что будет с ней теперь, когда она лишилась своего источника вечной юности? Если события будут развиваться, как в кино, то когда Катя вновь появится в коридоре, вся тяжесть прожитых лет ляжет ей на плечи. Тело ее в мгновение ока и сохнет, спина согнется, Лицо избороздят морщины. Но всё случилось совершенно не так, как в кино. Женщина, представшая перед ними через несколько мгновений, по-прежнему ослепляла красотой. На дряхлость и не было даже намёка. По крайней мере, сейчас. «Во всём виновата эта гадина!» — завизжала она, указывая на Тэмми. «Она должна умереть, тот Ты меня слышишь? Убей её! Я прошу тебя, сделай это для меня!» Тот стоял несколькими ступеньками выше Тэми, и, вскинув глаза, она не могла рассмотреть выражение его лица. Катя меж тем продолжала бушевать. «Эта дрянь все испортила!» — вопила она. «Но ничего, она за это заплатит своей поганой жизнью!» «Конец был неизбежен!» — едва слышно возразил тот. Тэми ощутила, как Джерри подталкивает ее под локоть, словно предлагая, пока не поздно, уносить отсюда ноги. И женщина двинулась по ступенькам, не сводя глаз с лица тода, Если бы понять, что творится сейчас у него на душе. Этот вопрос волновал Тэмми сильнее всего. «Погляди на меня!» — мысленно умоляла она. «Это же я, твоя Тэмми! Погляди на меня!» Но тот старательно отводил глаза в сторону. Несомненно, это являлось дурным знаком. Выполнить приказ Кати было намного проще — позабыв о том, что Тэмми — живое существо. Женщина, которая много раз приходила ему на выручку. Женщина, которая его любит. Трудно убить человека, посмотрев ему в глаза и ощутив его страх. «Не дай ей уйти!» — закричала Катя. «Прикончи ее!» Тэмми поднималась все медленнее, шаги ее становились все более неуверенными. Тот замер, словно прирос к полу. Воспользовавшись его нерешительностью, Тэмми проскользнула мимо и устремилась к верхней площадке. «Тот!» — сердитый окрик издал Джерри, не Катя. Обернувшись, Тэмми увидела, что тот зачем-то схватил того за руку и не даёт ему подниматься вслед за ней. Судя по выражению лица Брамса, поступок Пикета ему вовсе не нравился. Он отчаянно пытался вырвать руку, однако силы были слишком неравны. «Я всегда тебе помогала, правда?» — с укором спросила Катя, обращаясь к Джерри. — Я была рядом, когда все отвернулись от тебя. И в благодарность за все мои заботы ты меня предал. Как ты мог допустить такое? Я тут ни при чем. Ничего нельзя было поделать. Катя приблизилась к Джерри вплотную и положила ладонь ему на грудь. Она даже не стала его толкать. Но сила, исходившая от ее руки, была так велика, что Джерри пошатнулся и, привалившись к стене, медленно сполз вниз. «Как это? Ничего нельзя было поделать!» — процедила Катя. «Ты мог убить эту стерву, не дать ей вмешаться!» «Убить?» — прошептал Джерри с таким испугом, словно лишь в это мгновение осознал, сколь серьезна их игра и реальная перспектива убийства. Или нескольких убийств. Словно лишь теперь увидел, что женщина, которую он так долго и преданно любил, по бессердечью и жестокости — не уступит королеве ада». «Ах ты, пидор долбаный Вижу от тебя никакого проку!» — взревела Катя, сдирая парик с головы Джерри. Накладка оторвалась вместе с куском кожи, и по лицу Брамса заструилась кровь. «Господи, Катя!» — пробормотал тот. «Может, и не стоит?» «Что не стоит?» — ряфнула она. Лицо её было прекрасно в гневе. Этим изящно очерченным скулом, этим тонким чертам, Выражение злобы шло, как никакое другое. «Не стоит наказывать этого никчемного подонка! Он сам знает, что заслужил наказание!» Отбросив прочь парик, она с размаху ударила Джерри по лицу. Тэмми уже видела подобный приступ ярости, только тогда он обрушился на зефера Подобно зеферу Джерри замер, как загипнотизированный, не делая ни малейших попыток защититься. Джерри Брамс был готов безропотно повторить удел зефера Но Тэмми не собиралась наблюдать за тем, как разошедшаяся сука забьёт до полусмерти новую жертву. «Я смотрю, у тебя оригинальные привычки», — громко произнесла она, обращаясь к Кате. «Любишь избивать стариков?» «Мило, ничего не скажешь. Только Джерри тут ни при чём. Всё сделала я. Скажи ей, тот «Джерри ни в чём не виноват», — пробормотал тот «И Тэмми тоже». «А кто виноват? Может, ты?» Усмехнулась Катя, переводя нато до горящий злобой взгляд. С этими словами она изо всех сил толкнула Джерри. Тот сделал неловкое движение, пытаясь за что-нибудь зацепиться, но руки его схватили лишь в воздух, и он кувырком полетел вниз по лестнице. Таме взглянула в пролёт. Джерри беспомощно растянулся у нижней ступеньки. Он ещё дышал, но явно был без сознания. Что ж, может, это и к лучшему, решила она. По крайней мере, теперь Катя оставит его в покое и займётся ею, Тэмми. она уж способна за себя постоять. Или, на худой конец, спастись бегством. И взгляд этой стервы никогда не превратит её в безропотного кролика с благоговейным ужасом взирающего на удава. Ждать, когда Катя преодолеет разделявший их лестничный пролёт, Тэмми не стала и со всех ног кинулась на кухню. «Она сошла с ума!» Данёсся сзади голос тода. Он шёл за ней по пятам, сокрушённо качая головой. "Тебе надо уходить, Теми. Беги отсюда". "Хватай её", услышала Теми Катин виск. Эта злобная тварь поднималась по лестнице. Даже сейчас она не сомневалась, что тот готов выполнять все её приказы. "Тот, ты что, оглох? Хватай её". "Она, кажется, принимает тебя за собаку", усмехнулась Теми. "И ты ничего не имеешь против. Уходи, прошу тебя". «Катя, это всё, что у меня осталось». «Если ты ей чем-то не угодишь, она убьёт и тебя», — сказала Тэмми. «Впрочем, ты сам это знаешь не хуже моего». «Не говори так», — умоляюще выдохнул тот. «Я должен остаться. У меня просто нет другого выбора. Если я уйду отсюда, что меня ждёт? Ты ведь была на той проклятой вечеринке. Слышала, что обо мне болтают. С моей актёрской карьерой покончено». У меня не осталось ничего, кроме этой женщины. Она любит меня, Тэмми. Нет, любит. Нет, она никого не любит. Тебя она просто использует, а любовь здесь ни при чём. Да кто ты такая, чтобы... То, что твоя Катя бессердечная сука, понятно каждому, а я не каждый. Я потеряла годы в пустых мечтах, в мечтах о тебе. Потеряла? Именно потеряла. Я мечтала о твоей любви. И, как выяснилось, напрасно. Это были пустые грёзы. А теперь ты мечтаешь о её любви. И это тоже впустую. Она никогда тебя не полюбит. И никого другого тоже. Она не способна любить». Тэмми видела, что её слова причинили ему боль. Тот отчаянно не хотел ей верить и в то же время чувствовал. «Она говорит правду. Катя не способна любить». Судя по безнадёжному выражению его глаз, Пикет понимал это так же хорошо, как и сама Тэмми. Он отвернулся к окну и смолк, внимательно вглядываясь в сад. «Ты думаешь, они все еще там?» — спросил он наконец. «Кто, мертвецы?» «Да, конечно. Куда они денутся?» Стоило Тэмми упомянуть мертвецов, как в память у нее всплыла последняя просьба зефера С этими похождениями в стране дьявола она совсем позабыла о данном ему обещании. «А что, если позволить им проникнуть в дом?» осторожно спросила Тэмми. «Разве это возможно?» «Возможно». Тот вернулся к дверям кухни. «Но как?» прошептал он одними губами. Тэмми все еще не была уверена, что тот заслуживает доверия. У нее имелись все основания бояться, что, действуя по Кате указке, он обернет все сказанное против нее. Но, с другой стороны, ей трудно будет обойтись без его помощи. «Кое-кто рассказал мне...» Не спешила открывать свои карты Тэмми, желая убедиться, что Тот на ее стороне. Рассказал кое-что интересное. «Тот? Ты поймал ее?» — раздался с лестницы, недовольный голос Кати. «Запри дверь», — распорядилась Тэмми. «Она не должна войти сюда». Женщина торопливо оглядела кухню. «В каком из этих бесчисленных ящиков хранятся ножи? Ей нужен хороший, крепкий нож для мяса. А еще лучше — нож для резки овощей» с плоским широким лезвием, такой, что не погнётся и не сломается. Тот, судя по голосу, Катя была совсем близко. За при дверь, повторила Теми, запри, прошу тебя. Тот бросил тоскливый взгляд в ту сторону, откуда раздавался голос Кати. Немного поколебавшись, он захлопнул дверь и повернул ручку замка. Что ты делаешь? с недоумением вопросила Катя. Всё в порядке, через дверь крикнул тот. «Сейчас я с ней расправлюсь!» Тэмми принялась торопливо рыться в ящиках. Как назло, все они были набиты совершенно ненужными вещами. К чёрту фольгу и пластиковые коробки. К чёрту ложки и поварёшки. Вот, серебряные столовые приборы. Тут есть несколько ножей. Но, увы, все они слишком тонкие. Ей нужен широкий прочный нож, который можно подкопаться под порог. Если она не достанет оттуда магические иконки... Призраки никогда не войдут в дом. «То отпусти меня!» надрывалась за дверью Катя. «Тебе надо уходить», бросил тот, повернувшись к теме «Я не уйду, пока...» «Нашла. Вот то, что ей надо». В очередном ящике оказался целый склад всевозможных ножей. Больших, маленьких, средних. Понимая, что в распоряжении у неё всего пара секунд, и Катя вот-вот ворвётся в кухню, Тэмми схватила сразу несколько ножей и бросилась в коридор. Не успела она добежать до двери, как за спиной у нее раздался голос Кати. «Думаешь, это подходящее оружие? Вряд ли нож тебя защитит!» Обернувшись, женщина увидела, что дверь открыта нараспашку. Катя оттолкнула Тодда и теперь приближалась к теме вытянув руки, явно намереваясь схватить ее за горло. Однако тот успел встать между ними. «Зачем спешить?» — примирительно сказал он. «Успокойся, дорогая» давай обойдемся без кровопролития». Как ни странно, его слова оказали нужное действие на Катю. Ярость, сверкавшая в ее глазах, потухла. Они вновь стали томными и пленительными. «Хорошо», — пропела она, взглянув на тода «Что ты предлагаешь, любимый?» Произошедшая с Катей метаморфоза отнюдь не внушала Тэмми доверия, однако это маленькое представление дало ей возможность отступить на несколько шагов. Она была уже у самой двери, когда один из ножей выскользнул у нее из рук. Нагнувшись, чтобы поднять его, Тэмми выронила все остальные. Они со звоном разлетелись по кафельным плиткам пола. Тэмми оставалось лишь чертыхаться. «Подбери ножи, тот приказала Катя. «Успеется, дорогая!» — по-прежнему медоточивым голосом проворковал Пикет. В ответ она залепила ему за трещину так что кровь выступила из незаживших еще шрамов. «Делай то, что я сказала!» Несколько мгновений тот и не сводил с Катей пристального, изучающего взгляда. Затем он крепко взял ее за запястье и произнес спокойно и неторопливо. «Не надо распускать руки, любовь моя». «Ты хочешь дать мне сдачи?» — усмехнулась Катя. «Что ж, попытайся. Вмажь мне как следует. Но ты ведь не способен это сделать, правда?» «У тебя кишка тонка, как и у всех вас, мужиков, все вы слабоки В доказательство своих слов Катя вырвала запястье из его пальцев, оттолкнула Тодда и вновь бросилась к толстухе. Тэмми очутилась перед выбором. Она могла помедлить и узнать, придёт ли тот ей на помощь, или, не теряя времени, пуститься на утёк. Отдав предпочтение второму варианту, Тэмми схватила с пола первый попавшийся нож, далеко не самый большой и крепкий, и побежала к дверям злодейка кинулась за ней как на зло темми споткнулась и катя наверняка схватила бы соперницу не подоспей тот он наконец нашел в себе мужество вмешаться в два прыжка настиг хозяйку и сгреб ее в охапку я ее задержу крикнул он беги темми совет был дельным но излишним темми выскользнула в дверь и силой захлопнула ее замок не защелкнулся и к сожалению, у Тэмми не было ключа. Она взглянула на видневшуюся в конце коридора стеклянную заднюю дверь. Стекло не отличалось особой прозрачностью, однако Тэмми смогла различить очертания призраков, которые толпились у порога, точно стая голодных собак. Она слышала даже их однозвучное заунывное бормотание. Казалось, произносимые ими слова стерлись от частого употребления и потеряли всякий смысл. Возможно, они догадывались, что она намерена сделать. Возможно, именно поэтому, стоило ей открыть дверь, бормотание их стало более громким, а в глазах загорелись серебристые огоньки. «Подождите», — сказала Тэмми, — «я вам помогу, потерпите еще немного». В кухне раздавался шум драки. Несомненно, Катя пыталась вырваться из рук тода чтобы разделаться наконец с Тэмми. До женщины доносились злобные выкрики, однако она не могла разобрать слов. Возможно, это было к лучшему. Поджилки у неё и без того дрожали, и новый приступ паники окончательно лишил бы её сил. Убедившись, что Катя пока не сумела справиться с тьодом и выскочить в коридор, Тема опустилась на колени и стала изучать порог. Дерево, уже начавшее гнить под влиянием лет, было мягким и рыхлым. Она смахнула с порога пыль. От древесины исходил запах плесени, но Тема решила, что это следствие гниения. По всей длине порога, на расстоянии трёх-четырёх дюймов друг от друга, располагались металлические метки, нечто вроде гвоздей с крупными шляпками затейливой формы. Женщина попыталась вытащить один такой гвоздь, однако он был плотно вбит в древесину. И всё же, судя по всему, Тэмми была на верном пути. Как только она взялась за гвоздь, бормотание призраков стало почтительным, даже благоговейным. «Это то, что мешает вам войти?» Не оборачиваясь спросила Тэмми. Призраки ответили единственно возможным для себя способом, погрузились в полное безмолвие, словно не желая, чтобы малейший звук отвлекал ее от столь важного занятия. Наконец Тэмми обнаружила пять иконок. Та, что располагалась посередине, оказалась несколько больше остальных четырех. В верхней части был изображен циферблат с двумя стрелками неправильной формы и всего двумя числами — двенадцать и семь. Темми вонзила нож в самый центр циферблата. «Давайте, вылезайте!» — пробурчала она себе под нос. Трухлявое дерево раскрошилось под острием ножа. Темми подкопалась глубже и теперь увидела всю икону целиком. Она испускала легкое свечение, подобное перламутру. Теперь Темми убедилась окончательно — это именно то, о чем говорил Зефир. Она расковырела ножом рыхлую древесину вокруг иконки, затем подсунула нож под ее край и попыталась извлечь ее при помощи этого рычага. К немалому разочарованию Тэмми иконка не поддалась, даже не сдвинулась с места. «Черт!» — прошептала Тэмми. Она еще немного повозилась с самой большой иконкой, но потом вспомнила старую школьную мудрость, что повторяла перед каждой контрольной. «Если ты не можешь ответить на первый вопрос, не теряй времени, переходи к следующему». Именно так Тэмми и поступила. Она подвинулась влево и принялась за самую крайнюю иконку. Здесь дерево подгнило сильнее, чем в центре, и под ударами отделялось крупными кусками. Крики, раздававшиеся в кухне, становились все громче, но Тэмми не обращала на них внимания. Щепки из-под ножа летели во все стороны, и уверенность ее росла. Она уже не сомневалась, что сумеет выполнить предсмертную просьбу зефера Подсунув нож под край иконки, Тэмми, что было сил, надавила на лезвие. При этом она зажала себе какой-то нерв и вскрикнула от боли, внезапно пронзивши руку. И в это самое мгновение иконка вылетела прочь и упала на плитке пола. И тут же доносившиеся из кухни слова стали более отчетливыми. «Не делай этого!» — услышала Тэмми. «Никогда прежде. Даже в самом душераздирающем из всех фильмов с участием тода В голосе его не звучало такого страха. Катя собиралась совершить нечто такое, что приводило его в ужас. Ничего хорошего для Тэмми это не предвещало. И все же она не стала мешкать и оглядывать коридор в поисках приближающегося врага. Проворно переместившись в другой конец порога, Тэмми принялась ковырять ножом там. Хотя сквозь деревья сада проглядывали солнечные лучи, Тэмми трясло, как в лихорадке. По позвоночнику ее ручьями стекал холодный пот, а зубы выбивали дробь. На этот раз ей снова сопутствовала удача. Дерево вокруг иконки опять оказалось трухлявым и податливым, и Тэмми без труда удалось подсунуть нож под край магического предмета. Стоило ей хорошенько надавить на лезвие, иконка выскочила из своего гнезда, но руку Тэмми вновь пронзила острая боль. Она догадалась, что зажатый нерв здесь ни при чем. Ей исходившая от магического приспособления энергия. Боль была столь сильна, что Тэмми выпустила нож, чтобы помассировать онемевшие пальцы. Призраки в молчании наблюдали за ее действиями. «Знаю, знаю», — кивнула она им. «Надо спешить. Сейчас». Женщина вновь взялась за нож и приступила к следующей конке Она уже изрядно расковыряла порог, так что теперь дело пошло легче. К тому же Тэмми теперь уже освоила технику извлечения иконок. Она отодрала несколько крупных щепок, выискивая наиболее удобное место для подкопа, и вновь воспользовалась ножом, как рычагом. Третья иконка выскочила еще быстрее, чем две предыдущие, однако на этот раз боль оказалась особенно сильной. Она пронзила руку Тэмми до самого плеча. онемевшие пальцы едва повиновались ей. Впрочем, оставалось вытащить всего две иконки — И Тэмми не сомневалась, что в состоянии сделать это. Интуиция подсказала ей, что настало время разделаться со средней, с самой большой иконкой. Однако усилия теми вновь оказались тщетными. Проклятая железяка и не думала двигаться с места. Оставив ее, женщина принялась за другую иконку. Подгнившая древесина вокруг нее тоже была мягкой и рыхлой, однако онемевшие мускулы Тэмми слабели с каждой минутой. Ей пришлось надавить на лезвие ножа обеими руками, но от ослабевшей левой толку было совсем мало. Тэмми тяжело дышала. Недавняя уверенность уступила место растерянности и досаде. Женщина оглянулась на безмолвную толпу призраков, словно ища у них поддержки. Она надеялась, их страстное желание войти в дом придаст ей сил. К немалому своему удивлению Тэмми обнаружила, что один из призраков приблизился к порогу И опустившись на четвереньки, бесстрашно рассматривает иконку. Не являясь более частью магического устройства, иконка уже не отпугивала обитателей сада. Как одна из букв, составляющих бранное слово, не может оскорбить, так и этот маленький кусок железа был не способен причинить вред призракам. Мертвец был так близко от теми, что она могла коснуться его рукой. Вдруг она услышала его голос, тихий, почти беззвучный голос. «Это, сука, близко!» — предупредил он. Тэмми оглянулась. В коридоре никого не было, и шум, минуту назад доносившийся из кухни, стих. Однако она не сомневалась, что призрак сказал правду. Отчаянным усилием воли Тэмми приказала рукам нажать на нож сильнее. Они повиновались, хотя и неохотно. Очередная иконка вылетела под действием рычага. Женщина ощутила знакомый приступ боли. На этот раз ей скрутило обе руки. Но дело было сделано. Четвёртая иконка лежала на полу. Впрочем, радоваться было рано. Руки окончательно отказались её слушаться. Нож выпал из ослабевших пальцев. Правая рука полностью утратила чувствительность, а при помощи одной левой Тэми никак не могла справиться с последней, самой упорной иконкой. И всё же она решила попытаться. Схватив нож левой рукой и помогая немевшим запястьем правой, Женщина исследовала углубление, которое успела вырыть вокруг центральной иконки. Трухлявое дерево так раскрошилось, что, возможно, ей не понадобится особой силы. Тэмми наклонилась вперёд, налегая на нож всем своим весом. «Давай, давай, вылезай, чёртова железяка!» — бормотала она. «Не заставляй себя упрашивать!» За спиной у неё раздался едва слышный звук. Тяжёлый вздох. Или стон. Тэмми быстро обернулась, опасаясь худшего — Опасения её подтвердились. В дверном проёме, пошатываясь, стоял тот. Он прижимал руки к животу, и кровь струилась у него между пальцами. Брюки были уже насквозь пропитаны кровью. «Она ударила меня ножом», — произнёс он растерянно, будто сам не верил случившемуся. При этом он неотрывно смотрел на Тэмми. Вид кровоточащей раны явно был для него невыносим. «Господи, она меня зарезала!» Пикет качнулся вперёд, и Тэмми подумала, что сейчас он упадёт замертво. Но тот схватился за выступ стены и удержался на ногах. «Беги отсюда!» – прошептал он. Женщина вскочила, готовая броситься ему на помощь, однако он махнул рукой, словно отгоняя её прочь. «Беги!» – повторил он. «Она уже...» «Идиот!» – хотел он сказать. Но в этом не было надобности. Катя собственной персоной появилась из-за угла. В руках она держала нож, обогрённый кровью тода Пикет повернулся и устремил на неё скорбный, укоризненный взгляд. Катя шла неспешной, ленивой походкой. Она знала, у неё предостаточно времени для того, чтобы разыграть последний акт трагедии. Или, точнее, прокрутить последнюю часть фильма ужасов. тот добрался до одной из четырёх ниш, выдолбленных в стенах коридора, и схватил стоявший там старинный кувшин. Катя не видела, что он делает. Впрочем, зная эта стерва о его намерениях, решила Тэмми, она всё равно не остановилась бы. Ведь у неё есть нож. а Оттуда убежать некуда. Всё, что он может сделать, упасть в её объятия, прямо на острое лезвие. Да, возлюбленного Катя ожидала смерть в её объятиях. И именно об этом свидетельствовало торжествующее выражение её лица. Тот швырнул в Катю кувшин. Сосуд ударился об ее плечо и разбился. Осколки керамики полетели ей в лицо. Удар был так силен, что Катя пошатнулась и выронила из рук нож. Однако Тоду бросок стоил последних сил. Он сделал несколько нетвердых шагов, вытянув перед собой руки и сполз вниз по стене. Лицо его приобрело пепельный серый оттенок. Глаза помутнели от боли, зубы были плотно сжаты. «Впусти их!» — выдохнул он. «Чего ты ждёшь? Впусти их!» Тэми ощущала на себе тяжёлый, ненавидящий взгляд, который с другого конца коридора устремила на неё Катя. Осколок кувшина поцарапал хозяйке кожу, и капля крови скатилась по нежной бархатистой щеке. Катя не стала её вытирать. Она опустилась на корточки и осторожно подняла нож. Несмотря на страх, царивший в душе, теме отметила про себя что они втроем создают симметричную и многозначительную мизансцену две соперницы сходятся для смертельной схватки и у каждой в руках нож а между ними умирающий герой которого они обе любили или воображали что любили как частенько повторяла мать теми когда разговор заходил о любви это дело обычно кончается слезами что ж мама как всегда оказалась права но на этот раз Крови, похоже, будет даже больше, чем слез. Намного больше. Сделав над собой усилие, Тэмми отвела взгляд от Кати. Взяла нож в левую руку и, помогая себе, онемевшей правой, вновь принялась ковырять древесину вокруг последние конки Что бы там ни было, ей следовало выполнить свое обещание. Женщина вновь налегла на нож всем телом и слегка повернула его влево. Ей удалось отделить лишь несколько небольших щепок. Тогда она передвинула нож влево и снова надавила на него изо всех сил. Больше всего на свете ей сейчас хотелось, чтобы рук ее опять пронзила дикая, жгучая боль. Теперь Тэмми видела, что центральная иконка ушла в дерево намного глубже, чем все остальные. Она была не только шире, но и длиннее. Поэтому ее так трудно оказалось вытащить. Тэмми посмотрела на призраков. Все происходившее в коридоре не ускользало от их сверкающих взоров. Они приблизились к порогу, ожидая, что последняя преграда вот-вот рухнет. «Тэмми!» — подал голос тот. Он сидел, прислонившись к стене, и не сводил с Тэмми глаз. Судя по всему, Катя нанесла ему ещё один удар, однако не пожелала тратить время на то, чтобы добить его и избавить от мучений. Оставив туда, она приближалась к противнице. «Это всегда кончается слезами», — пробормотала Тэмми себе под нос — и вновь принялась за упрямую иконку. Она в очередной раз сжала нож непослушными руками, нащупала удобную выемку под металлическим краем иконки и всем своим весом навалилась на рычаг. И вновь никакого движения. Лишь несколько гнилых щепок отделились от порога. «Прошу тебя, вылезай!» — шептала она. «Господи, помоги мне! Вылезай же!» Катя теперь стояла прямо у нее за спиной. Тэмми кожей ощущала ее присутствие. Конечно, сопернице ничего не стоило вонзить нож в ее согнутую спину. Но Тэмми некогда было защищаться. Ей приходилось вновь и вновь налегать на нож в отчаянной надежде, что проклятая железяка, наконец, есть! Слава богу! Иконка немного подвинулась вверх. Совсем чуть-чуть, сказать по правде. Но все же Тэмми удалось сдвинуть проклятую штуковину с мертвой точки. Собрав жалкие остатки сил... Тэмми вновь навалилась на нож, и тут иконка нанесла ей столь мощный болевой удар, что Тэмми отлетела назад и распласталась прямо перед Катей, подобно жертвенному агонцу. Боль была такой острой, что Тэмми едва не потеряла сознание. Когда в глазах прояснилось, женщина увидела, что Катя склоняется к ней с ножом в руках. Голова Тэмми кружилась, боль по-прежнему прожигала все тело. И все же она неимоверным напряжением воли приподнялась. Она вовсе не собиралась безропотно ждать, пока Катя перережет ей глотку. «Ты мерзкая шлюха! И ты заслужила наказание!» — назидательно изрекла Катя, занося нож. «Ты слишком любила лезть не в свои дела!» С этими словами она сгребла теми за волосы и оттянула ее голову назад так, чтобы удобнее было полоснуть ножом по беззащитной шее. Но прежде чем Катя успела нанести смертельный удар, что-то отвлекло ее внимание. Похоже, до этого мгновения хозяйка дома не понимала, что магическое устройство, охранявшее ее владение, уничтожено. «Господи Боже!» — потрясенно прошептала она. Тэмми, обессиленная, перепугавшаяся до полусмерти, все же ощутила жгучий приступ радости — наблюдая, как изменяется выражение лица ненавистной соперницы. Жестокая решимость вдруг сменилась недоумением, а недоумение — страхом. «Что ты натворила, гадина!» — проскрежетала Катя. У Тэмми не осталось ни сил, ни остроумия на охлёсткий ответ. Впрочем, в словах не было нужды. События говорили сами за себя. Дверь была открыта, и порог уже не служил магической преградой. Гости, которыми хозяйка дворца мечты так долго помыкала, изгнанники, проведшие долгие годы в тоске и печали, теперь они входили в дом, чтобы вновь приобщиться ко всем чудесам страны дьявола.